Общение с духами. Что нам известно о духовной и интеллектуальной жизни древних людей? Их хозяйственную деятельность можно до известной степени реконструировать, опираясь на объективные и поддающиеся учету данные. Мы сумеем подсчитать, например, Сколько калорий в день требовалось для выживания, сколько калорий давал килограмм орехов и сколько орехов можно собрать с квадратного километра леса. Исходя из этих данных, мы можем делать обоснованные выводы о том, какую роль играли орехи в питании древних людей. Но как они относились к орехам? Считали их лакомством или ели за неимением лучшего? Виделись ли им духи в ветвях орешника? Казалось ли им красивой форма листьев ореха? Если паренек из племени охотников и собирателей хотел уединиться с девушкой в романтическом месте, выбирал ли он тень под ореховым кустом? Мысли, верования и чувства гораздо труднее уловить и изучить, чем явления материального мира. Большинство ученых считают, что среди древних охотников-собирателей были распространены анимистические представления от латинского анима, душа, дух, то есть их мир был полон живых существ, духов, способных общаться друг с другом. В глазах анимиста сознанием и чувством наделено любое место, и любое животное растение и природное явление анимист вполне может поверить что тот большой камень на вершине скалы обладает чувствами и желаниями имеет определенные потребности камень может прогневаться на какие то действия людей а другими поступками будет доволен камень предостерегает камень требует поклонения и люди могут обращаться к камню и с просьбами, и с угрозами. И не только этот камень одушевлен, но и дуб у подножия скалы, и ручей, протекающий в долине, и источник, и окружающие этот источник кусты, и уж, конечно, полевые мыши, волки и вороны, которые пьют из этого ручья. В мире анимиста душой наделены не только реальные предметы и существа, но также нематериальные сущности, духи мертвых, всевозможные благие и вредоносные силы, которых мы теперь назвали бы демонами, феями или ангелами. Анимисты не отделяют человека непреодолимой стеной от других существ. Все могут общаться напрямую с помощью речи. песни, танца и ритуала, охотник может обратиться к стаду оленей и попросить, чтобы один из оленей, принеся себя в жертву, накормил людей. После успешной охоты у погибшего животного и спрашивают прощения. Когда кто-то из членов племени заболевает, шаман вступает в контакт с духами, вызвавшими недуг, и пытается умилостивить их или прогнать прочь. Характерно, что во всех этих актах коммуникации духи воспринимаются в привязке к конкретике. Нет универсальных богов, есть дух вот этого оленя, вот этого дерева, родника, болезни. Нет не только непреодолимой стены между людьми и другими существами, нет и жесткой иерархии. Причем благо человека отнюдь не является приоритетом для других сущностей. И эти божества не всемогущи, они не управляют миром по своей воле. Иными словами, Вселенная не вращается ни вокруг людей, ни вокруг какой-либо другой группы существ. Под общим именем анимизма ученые объединяют тысячи различных религий, верований и культов, это не какая то одна конкретная религия, общее у всех единое представление о мире и о месте человека в нем. Когда мы называем древних охотников и собирателей анимистами, мы высказываем примерно такую же общую гипотезу как называя крестьян до индустриальной эпохи теистами теизм от греческого теос бог. выстраивает иерархические отношения между людьми и небольшой группой высших существ, богов. На эти отношения опирается мировой порядок. Утверждение, что аграрные общества, как правило, были теистическими, вполне соответствует истине, однако мало информативно. Под общей рубрикой «Теисты» можно объединить и еврейских раввинов, проживавших в XVIII веке в Польше, и массачусетских пуритан XVII века, преуспевших в охоте на ведьм, и ацтекских жрецов Мексика XV века, и суфийских мистиков Иран XII века, и воителей викингов X века, и римских легионеров, скажем, начала нашей эры, и современных им китайских чиновников. Причем любая из перечисленных групп людей считала чужие верования и религиозные практики чудовищными и еретическими. Вероятно, в не меньшей степени отличались и противоречили друг другу убеждения и практики древних анимистов. И вполне возможно, что их религиозный опыт не был линейным и безмятежным, он проходил через конфликты, реформы. и революции. Дальше этих обобщений и оговорок нам не продвинуться. Любая попытка разобраться в конкретных подробностях тогдашней духовной жизни остается в высшей степени умозрительной и спекулятивной, ведь фактами мы практически не располагаем, а то небольшое количество материальных свидетельств, что удалось найти горстка артефактов и наскальные рисунки. Допускает тысячи разных истолкований. По правде говоря, ученые теории насчет мыслей и чувствований древних собирателей проливают свет скорее на предрассудки современных исследователей, чем на верование эпохи палеолита. Чем громоздить горы теорий поверх немногочисленных, найденных в погребениях реликвий, наскальных росписей и костяных статуэток, Правильнее будет честно признать, что о религии древних охотников и собирателей мы имеем лишь самые смутные представления. Мы называем их анимистами, но само по себе это наименование мало о чем говорит. Мы не знаем, к каким духам они взывали, какие праздники отмечали, какие соблюдали табу. Самое главное, мы не ведаем мифов, стоящих за подобными ритуалами. И это величайшая лакуна в нашем понимании человеческой истории. Мы также почти ничего не знаем о социально-политическом устройстве мира собирателей. Ученые расходятся во мнениях даже по основным вопросам. Существовала ли личная собственность, малая семья, моногамные отношения? Возможно, разные сообщества людей складывались по разным принципам. В каких-то группах структура была либеральной и рыхлой, как в компьютерных стартапах западного побережья Соединенных Штатов, поощряющих инновации, но при этом страдающих от внутренней неорганизованности, а другие группы следовали жесткой иерархии, словно нью-йоркские юридические фирмы, весьма эффективные, но не гибкие. В России на стоянке Сунгирь, Археологи наткнулись на погребение, устроенное тридцать тысяч лет тому назад охотниками на мамонтов. В одной из могил они обнаружили скелет мужчины примерно пятидесяти лет, накрытый низками бусин из бивня мамонта, всего в могиле насчитали почти три тысячи бусин. Голову умершего украшала шапка с отделкой из лисьих зубов. На руках у него было двадцать пять браслетов из бивня. В других могилах того же некрополя подобных богатств не обнаружено. Ученые делают вывод, что охотники на мамонтов жили в иерархическом обществе, и этот покойник возглавлял клан, а то и целое племя из нескольких кланов. Едва ли несколько десятков членов одного клана сумели бы собственными силами изготовить подобный наряд и столько украшений. Неподалеку было обнаружено еще более интересное захоронение. Там голова к голове лежали два скелета – мальчика лет 12-13 и девочки лет 9-10, сильно деформированные бедренной костью. Тело мальчика было покрыто пятью тысячами костяных бусин. На нем тоже был головной убор с лисьими зубами и еще пояс, украшенный двумястами пятьюдесятью лисьими зубами. Пришлось истребить по меньшей мере шестьдесят лисиц, чтобы изготовить эти детали наряда. Девочке досталось пять тысяч двести пятьдесят бусин. Вокруг умерших детей выложили статуэтки и различные изделия из кости. Опытный ремесленник или ремесленница тратил, вероятно, около 45 минут на изготовление одной бусины, то есть эти десять тысяч бусин, которыми укрыли двух умерших детей, уж не говоря о прочих артефактах и украшениях, потребовали 7500 часов труда, то есть более трех лет, если этот древний ювелир трудился в одиночку. Едва ли эти дети в столь юном возрасте успели стать вождями или зарекомендовали себя ценными членами племени, значит, столь пышное погребение объясняется культурными особенностями племени. По одной из теорий, своим статусом они были обязаны родителям, возможно, это были дети вождя, а в той культуре верили в единую харизму, силу семьи или же соблюдали строгие правила преемственности. Другая теория — детей считали воплощением какого-то давно умершего предка. Третья теория предполагает, что погребение отражает характер смерти детей, а не их прижизненный статус, то есть они были принесены в жертву, допустим, на поминках по вождю, а затем торжественно похоронены. Точного ответа нам не узнать, но, во всяком случае, Сунгирские дети стали одним из самых убедительных доказательств того, что уже 30 тысяч лет назад сапиенсы изобретали некие социальные коды, отнюдь не заложенные в их ДНК и существенно отличающиеся от поведенческих моделей, принятых у других видов людей и животных.